Явление четвертое. Кабанов и Катерина стоят как будто в оцепенении. Кабанов. Катя. Катя, ты на меня не сердишься? Катерина после непродолжительного молчания покачав головой. Нет. Кабанов. Да что ты такая? Ну прости меня. Катерина все в том же состоянии, слегка покачав головой.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 вы меня уж заездили здесь совсем я не чаю как вырваться то а ты еще навязываешься со мной катерина да неужели ж ты разлюбил меня кабанов да не разлюбил а с этакой ты неволей от какой хочешь красавицы жены убежишь ты подумай ты какой не есть а я все таки мужчина всю то жизнь вот эта жить как ты видишь только убежишь от жены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 Екатерина падает на колени. — Чтоб не видать мне ни отца, ни матери. Умереть мне без покаяния, если я... Кабанов поднимает. — Что ты, что ты? Какой грех-то? И я слушать не хочу. Голос Кабановой. — Пора, Тихон. Входит Кабанова, Варвара и Глаша. Явление пятое. Те же Кабанова, Варвара и Глаша. Кабанова. — Ну, Тихон, пора. Поезжай с Богом. Садиться. Садитесь все. Все садятся. Молчание. Кабанова. Ну, прощай. Встает и все встают. Кабанов, подходя к матери. Прощайте, маменька. Кабанова жестом показывает в землю. В ноги! В ноги! Кабанов клоняется в ноги, потом целуется с матерью. Кабанова. Прощайся с женой. Кабанов. Прощай, Катя. Катерина кидается ему на шею. Кабанова. Что ты на шею-то веснешь бесстыдница? Не с любовником прощаешься, он тебе муж-глава, аль порядку не знаешь, в ноги кланяйся. Катерина кланяется в ноги. Кабанов. Прощай, сестрица. Целуется с Варварой. Прощай, Глаша. Целуется с Глашей. «Прощайте, маменька!» — кланяется. Кабанова. «Прощай! Дальние проводы — лишние слезы!» Кабанов уходит, за ним Катерина, Варвара и Глаша. Явление шестое. Кабанова одна. «Молодость-то что значит?» Смешно смотреть-то даже на них. Кабы не свои, насмеялась бы доста. Ничего-то не знают, никакого порядку. Проститься-то путем не умеют. Хорошо еще у кого в доме старшие есть. И ими дом-то и держатся пока живы, а ведь тоже. Глупые на свою волю хотят, а выйдут на вольта, Так и путаются на покорда на смех добрым людям». Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя, гостей позовут, посадить не умеют. Да еще, гляди, позовут кого из родных, смех, да и только. Вот так-то старина и выводится. В другой дом и зайти то не хочется, а зайдешь, так плюнешь, да вон скорее. Что будет? Как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Надо уж хоть то хорошо что не увижу ничего. Входят Катерина и Варвара. Явление седьмое. Кабанова, Катерина и Варвара. Кабанова. Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь. Вижу я, теперь твою любовь-то. Другая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора водит, лежит на крыльце, а тебе видно ничего. Катерина. Не к чему, да и не умею. «Что народ-то смешить?» Кабанова. «Хитрость-то невеликая. Кабы любила, так бы выучилась. Коль порядком не умеешь, так хоть бы пример-то этот сделала. Все-таки пристойнее. А то, видно, на словах только. Ну, я Богу молиться пойду. Не мешайте мне». Варвара. «Я со двора пойду». Кабанова ласково. «А мне что? Пойди. Гуляй, пока твоя пора придет. ищены сидишься». Уходят Кабанова и Варвара. Явление восьмое. Катерина одна задумчиво. «Ну, теперь тишина у нас в доме воцарится. Ах, какая скука! Хоть бы дети чьи-нибудь! Эка горе! Деток-то у меня нет. Все бы я сидела с ними, да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать».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 Куплю холста да и буду шить белье, а потом раздам бедным. Они за меня Бога помолят. Вот ты засядем шить с Варварой и не увидим, как время пройдет. А то тиша приедет. Входит Варвара. Явление девятое. Катерина и Варвара. Варвара покрывает голову платком перед зеркалом. Я теперь гулять пойду а у уже нам глаж постелит постели в саду маменька позволила в саду за малину есть калитка ее маменька запирает на замок а ключ прячет я его унесла а ей положила другой чтобы не заметила на вот может понадобится подает ключ если увижу так скажу чтоб приходил калитки катерина с испугом отталкивая ключ на что на что не надо не надо варвара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 Что она только придумывает, ах, сумасшедшее право, сумасшедшее, вот погибель-то, вот она, бросить его, бросить далеко в реку кинуть, чтобы не нашли никогда, он мне руки-то жжет, точно уголь, вот так-то и гибнет наша сестра-то, в неволе-то кому весело, мало ли что в голову-то придет.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 Да и не вижу знать, что дальше-то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня. Кабы не свекровь, сокрушила она меня. От нее мне и дом-то постылил, стены-то даже противны. Задумчиво смотрит на ключ. Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как оно-то ко мне в руки-то попало? «На соблазн, на пагубу мою!» Прислушивается. «Ах, кто-то идёт!» Так сердце и упало. Прячет ключ в карман. «Нет, никого!» «Что я так испугалась?» «И ключ спрятала?» Но уж знать, там ему и быть!» «Видно, сама судьба того хочет!» «Да хоть какой же в этом грех-то, если я взгляну на него раз, хоть издали-то!»